Голова седьмая. «Мелина, завари нам чай. Хотя нет. Пригласи шеф-повара. Хотя нет, зови господина Ванли, Он точно не испортит», — распорядился министр. «Мелина, секретарь двенадцатого уровня». Ее ник выскочил сразу же после того, как к ней обратились. Осторожно взяла коробку, аккуратно закрыла резную деревянную крышку и вышла из кабинета. — Слышал я про ваш замок. Далековато он от нас, так что большими силами помочь не сможем. Но да пока время контакта не пришло, вы в безопасности. — А что мне может угрожать? — заинтересовался я. — Другие миры, другие законы, другая мораль. Вам еще повезло, что граница напротив вас принадлежит такой же молодой расе, как и земляне, да еще и силы тяготения там ниже. А значит, вы выше и сильнее. Ничуть не смущаясь раскрытием секретной информации, начал беседу министра. Я весь обратился вслух. Сейчас информация о соседях в игре никакой нет. Более того, за ее распространение грозит уголовное наказание, подтвержденное решением Совбеза ООН. Еще полгода есть. Но какая мне может грозить опасность? Ведь без моего разрешения в поселение никто попасть не может. Допытывался я. «Сама зона небольшая, а к тому времени ты можешь владеть целой провинцией... Ну, это я, наверное, преувеличиваю, но за полгода можно создать десятка-два объектов... Шахты, лесопилки, фермы, сады и многое другое. Все, что ты успеешь охватить ресурсными или жилыми постройками, станет твоими землями. Вот их-то и могут разорить соседи». «То есть мне уже сейчас надо не спать ночами, чтобы через полгода владеть немаленьким куском земли, а целой провинцией?» «Это ты сам решай. Все будет зависеть от твоей силы и силы твоих людей. Если враги будут терять больше, чем зарабатывать, никто к тебе не сунется. Не держи ценности там, где их добываешь. Сразу увози». Сложнее с разными плантациями. Их не увести, пока урожай не поспеет, учил меня министра. А что за соседи у нас? Задал я вопрос, ответ на который знали лишь немногие. Все соседи, как и земляне, новички. Контакт с ними произошел одновременно с нами. В игре специально создают территории в одно время и селят рядом расы с похожими условиями обитания. На каждой территории окружающая среда приспособлена для ее жителей. Например, есть расы кристаллоидов, которые живут в вакууме. Их соседями становятся такие же виды, обитающие в безвоздушном пространстве или в среде с низкой плотностью атмосферы. «У нас таких соседей нет», — мерно повествовал министр. «На его подобных рас совсем другие игровые проекты». «А если подробно по каждому соседу?» «Осторожно уточняю я. Все наши соседи и гуманоиды, и нет, могут жить друг у друга. Отличия в атмосфере и силе тяжести незначительны, но все же они есть. Твои соседи генетически очень близкая землянам раса. У них сила тяжести на 10% меньше, а уровень кислорода чуть выше». Это значит, что им будет сложно передвигаться по земной территории и дышать. Двое соседей — водные расы. У них есть небольшая группа наземных существ, но их слишком мало, чтобы представлять угрозу. А вот три гуманоидных соседа наверняка будут совершать набеги, но не с целью уничтожения. С пятерыми понятно. А что еще? Запоминаю важную информацию я. Шесть наших соседей настолько чужды нам, что с ними войны будут постоянными. Представь, Клоши, двухметровых пауков, которые жрут всю органику, включая людей, или мерли, летающую расу. Они слабы физически, но умеют летать. Правда, высоко не могут. Разреженный воздух мешает им получать кислород, да и управлять полетом там сложнее. Готовь луки, баллисты, хотя... Они далеко от твоего города, ближе к нам. По остальным шести расам информации пока мало. Тут нам принесли чай в чайнике и пиалы. Та же Мелина, следуя чайному ритуалу, налила нам по кружке дымящегося напитка. Пробую. Вкусно. Вы выпили чай полчей. Вы получаете следующие бонусы на шесть часов плюс 50% к успеху вскрытия ловушек, плюс 25% к успеху поиска вкладов, плюс 15% к выпадающей добыче. В следующий раз вы сможете получать бонусы через неделю. «Михалыч, собака бешеная! Да такой чай стоит десятки ВК, и не за полтора килограмма, а за одну порцию. Я как-то пробовал блюда с бонусами, и готовить могут далеко не все. Помню, ел салат, дававший от двух до трех к силе. Так вот, он стоил полкредита, то есть больше десяти тысяч рублей за то, чтобы просто чуть-чуть стать сильнее. Но тогда мне не терпелось побыстрее начать прыжки за добычей, вот и потратился». — Надо же! Редкий бонус на добычу. У тебя много такого чая? — Можем купить, — спросил Тотлес. — Есть еще две коробки, ну и скоро урожай с одного дерева снимать будем, — честно ответил я. — Садовник нужен хороший, — сказал прописную истину министра. Вот я, собственно, и ищу у вас единомышленников для постоянного состава поселения. Может, заодно садовника найду. Перешел я к сути своей просьбы. «Какой нужен уровень навыка?» — уточнил Тотлис. «Восьмой», — с готовностью ответил я. Тотлис позвонил в колокольчик, вызывая вторую секретаршу. «Хамай, девочка, найди мне всех садовников в нашем городе с навыком выше седьмого уровня», — распорядился он. «Нанять среди местных жителей такого специалиста трудно. Такой уровень навыка годами, бывает, получает, а вы пришлые всего полгода в игре». Не стал бы обнадеживать меня тот лес. А вот с постоянным населением замка проблем не будет. Нужно только определиться, какие люди тебе нужны. С этим я помогу. Я могу нанять местных НПС, служанок, главу охраны, повара, коменданта замка, может, и лесничих каких, — вспомнил я слова мажордома. «Видел я информацию по твоему замку». «У тебя есть право на пять НПС и еще дополнительно с каждым уровнем роста замка. Если ты нанял повара, то сможешь его уволить, но вместо него можно будет взять только другого повара и никого больше. Повар нужен, комендант нужен, мажордом у тебя уже есть, одна-две служанки и все». Разложил все по полочкам опытный руководитель. «Может, тогда вообще без служанок?» — засомневался я. — Ведь шати портятся, будут и мебели, мех, и тряпки без ухода, служанки нужны. Опять же постельку погреть, — страхолюдно улыбнулся негр и шлепнул по заднице красотку Пхамай, которая как раз принесла список садовников. — Ну, что там? — нетерпеливо спросил я. — Надо же, целая дюжина, я был уверен, что меньше, — удивился Тотлис. Он пробежался взглядом по списку и сразу же вычеркнул несколько строк. От этих троих я тебе не отдам. Они работают на городской сад, эти четверо тоже не вариант. Они в серьезных кланах, да еще и семейные. А зачем тебе балласт? Рассматриваю балласт, пискнул я, но, похоже, меня никто не услышал. Этот на плохом счету воровал, выгнали из клана, потом и у нас попался. Сейчас сидит. Еще двоих брать не советую, слишком уж богаты. Один эльф, другой энд. Оба вложили в новые тела столько денег, что на твоей заставе могли бы вместо тебя командовать. Осталось двое. Один старик, другой, что удивительно, почти мальчишка, оба с десяткой в навыке. Старик берет опытом и умом, мальчик усердием, сутками в огороде работает. Вызову их для тебя. Ну, хоть что-то, скис я. Тот лес отдал команду и, не теряя времени, продолжил. Значит так. В замок тебе обязательно нужен маг, сказал он, беря новый чистый лист и начиная записывать. Я сам маг, получил талант, похвастался я. Да это и полон сюрпризов. Знаешь, как мало магов у нас в городе? Удивился Тотлис. А какая у тебя специализация? Открывай информер. Нет информации, просто маг, без указания специализации навыков тоже нет. «Надо поднимать талант магии на второй уровень. Тогда появится выбор навыков», — посоветовал Тотлис. Он хмыкнул и, посмотрев на остатки чая в своей пиале, добавил. «Вот и отдарюсь тебе за угощение. Отправлю к нашим магам». «Спасибо. Я тут примерно прикинул, что кроме садовника нужны алхимик, кузнец, рейнджер, лесничий, лесоруб, травник и шахтер. Остальных, думаю, набрать по воинским специальностям». Изложил я свои мысли. «Казначей еще советую», — ставил министр. «Каменщика, плотника и еще одного лесоруба. А пятерых остальных на охрану территории, плюс рейнджер. Хоть он тебе и не особо нужен». «Навык казначей у меня», — начал я, на тот лес перебил. «Казначея десятого уровня сейчас можно взять, а это солидные бонусы к доходам». «Нет». Казну в чужие руки не отдам. Рискованно. Отвергаю я. Рейнджер тоже не нужен. Вместо плотника и каменщика возьму двух строителей универсалов, остальных в военную охрану. Внезапно у меня включился чат. Это Инга зашла в игру после занятий. Ты где? Надо поговорить срочно. В раздражении пихаю ее в блок. Не до нее сейчас. Ну, все. Пока не пришли садовники. Иди в нашу лабораторию и поднимай талант мага. «Выпроваживает меня Тотлис. Я не обижаюсь. Он и так серьезно мне помог. По пути в лабораторию магов прокручиваю системные сообщения информера, которые мелькали во время разговора. Ваша дипломатия повысилась. Текущий уровень таланта — два. Доступны следующие навыки. Проведение переговоров, заключение сделок и соглашений». Снискание расположения, добывание информации, дипломатическая разведка, защита интересов своих граждан в других государствах. Выберите три из них. До момента выбора действует первые два, третий случайный, в настоящий момент добывание информации. Автоматическая смена навыка произойдет через 2 минуты 12 секунд. Черт, все нужно. Выбираю первые три. На этот раз никаких бонусов не было. «Отступление. В кабинет премьер-министра России, закрытое совещание, присутствует пять человек. Третьи сутки всего пошли, а мы уже нашли владельца», закончил доклад пухлый мужчина с доброй, но будто приклеенной улыбкой. «Вы случайно получили информацию о том, как он выглядит в игре, его текущее имя и уровень, и все». «Имя он наверняка уже сменил. Такая возможность есть у всех у водителей. Да и внешность мог исправить. Кто он, где живет, какие у него планы? Жду от вас информации!» Жестко высказался невысокий, плотного телосложения премьер-министр, не принимая похвальбы докладчика. «Принимаем меры. Около здания бургомистра сейчас дежурят наши люди, ждут окончания приема». «Контролируем все выходы, кроме портала. Если он выйдет не через него, мы будем готовы к беседе с ним». Вступил в разговор еще один присутствующий военный в чине генерал-лейтенанта. «С другими странами и организациями проведена превентивная работа по разъяснению нашего преимущественного права на первый контакт с новым владетелем», добавил мордатый министр иностранных дел. «Напоминаю» что давить и угрожать новому владетелю запрещено. Надеюсь, все помнят Аманский инцидент. «Укнется всем», — добавил невысокий, но крепкий мужчина, непонятно, к каким силовым структурам принадлежащий. Резиденция бургомистра Коула, кабинет якобы министра Тотлеса. «Ну, как тебе, мальчик?» Облокотившись на дерево из цельного куска кости неведомого животного, Спросил НПС 247 уровня у Тотлиса. Кресло, на котором он сидел, было другим. На свой кусок кости хозяин кабинета никому садиться не разрешал. «Наивный, мягкий, недалекий, без внутреннего стержня, но голова немного варит и с понятиями. Подарил мне ценный чай, приняв за большого начальника», — доложил Тотлис, стоя по стойке смирно перед настоящим хозяином кабинета. Общее впечатление стоит помочь немного. Вложений минимум, а контроль границы нам бы не помешал. Его поселение сейчас самое близкое к соседним расам. Хорошо. Но в его городке должен быть наш человек, а лучше два. Плохо, что можем отправить только пришлых. Решил один из владельцев Коула.